Брахур умирал от жажды. «Холодная вода, прозрачная как лед, очищающая, кристальная, сверкающая». Он думал о ней, добавляя всевозможные эпитеты, и представлял, как он пьет ее, втягивая ртом, смакует и тысячи целебных серебристых нитей устремляются в него, неся в себе жизнь. «Три дня! Уже три дня здесь!» — врезалась в сознание мысль. Парень лежал в тени развесистого дуба. Неподалеку под соседним деревом, хрипели двое мужчин. Брахур видел, как утром, перекидываясь шутками, они пили из океана. Не это ли самое опасное? Теперь же они лежали придавленные к земле зноем. Раскаленный воздух дрожал. Мерно, студенисто колыхалась гладь океана, а позади вставал лабиринт из зарослей. Брахур боролся с рвотой, спазмами подступающими к горлу. Перед глазами плыли круги. Он где-то читал, что обезвоживание приходит незаметно, проявляясь лишь несколькими симптомами. От океана тянулась музыка. Брахур узнал величественный аккорд, исполненный виолончелью, фа-мажор, продлившийся четыре такта. «Это же Стравинский!» — ошарашила его догадка. «Русский балет!» Перед глазами пронеслось старое, забытое воспоминание. Он ребенком играет на ненавистной скрипке. Да, он немного разбирался в классической музыке, но от этого было не легче. Через пару мгновений он перестал думать об этом. Иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела. Парень вдруг закашлял, попытался сплюнуть, но не получилось. Во рту пересохло так, что густые комки слюней пришлось вытягивать изо рта пальцами. Казалось, что с каждым выдохом организм теряет последнюю воду. В тени деревьев стонали люди. Некоторые в прострации ошеломленно ощупывали свои лица и руки. Прошлым днем шел дождь, но мало кто успел напиться. Земля жадно впитала лужицы, и вскоре на небе снова полыхало солнце. «Пить! Пить! Пить!» – бормотал мужчина, скорчившись под соседним деревом. Рыжая девушка опустилась на колени, запрокинула голову и испустила вопль, похожий на волчий вой. Люди стенали, царапали себя ногтями, хотя еще утром припирались, дрались и ходили искать источник воды, повязав на головы белые майки. Утром пляж полнился криками, воплями, проклятиями и стонами. К полудню, когда раскорилось солнце, а человеческие тела потеряли еще по полулитра воды, на берегу слышались лишь стоны. Измученные люди лежали в тени деревьев, жевали листья и найденные в лесу фрукты, надеясь получить хотя бы несколько капель живительной влаги. Позднее они хватались за животы, страдая коликами, и про себя ругались. Кто-то вел себя тихо и равнодушно, будто уже принял неизбежное. Те, кто напился соленой океанской воды, замерли без движения. Возможно, умерли. Брахур не знал. Взгляд его, мутный и полный недоумения, скользил по обессиленным телам. Уже третий день он не понимал, где находится. Он положил голову на дубовый корень, который напоминал сухую руку, протянутую из земли. Другие корни, будто анаконды, расползались от ствола дерева. Уже более часа Брахур обдумывал свой план. Наконец парень решился. Он вынурнул из тени под белые лучи солнца и схватил острый, похожий на головку топора, камень. Мужчины неподалеку лежали тихо. «Может быть, умерли?» Но нет, они смотрели на него сквозь щелки глаз. Их тела были багрово-красными, опаленными поцелуями солнца. На плечах белыми лохмотьями слазила кожа. С океана потянулась другая мелодия. Брахур различил импровизацию на лунную сонату. Но тут же вяло шевельнулась мысль, что он ошибся, и это было ронда капричо Бетховена. Вскоре музыка сменилась на незнакомую ему. Камень, горячий и шершавый, лежал в ладони. Вернувшись в спасительную тень, парень с силой ударил по бурому корню, и на нем поблескивая влагой, вспыхнула свежая царапина. Тяжко вздохнув, Брахур вновь с силой опустил камень. Через пять ударов он примкнул ртом к сочившейся соком древесной ране. В рту растекалась прохлада. Он с силой втягивал эту горьковатую жидкость, но разве возможно напиться несколькими каплями? Некоторое время он мучительно высасывал из корня дубовый сок, и ощущение нереальности, преследовавшее его уже три дня, постепенно ослабло. «Пейте!» – прохрипел он, указывая мужчинам на корень. Один из них мотнул головой и пополз к источнику влаги, второй же начал искать камень. Жажда мучила всех со второго дня. Фрукты не помогали. Клейкие, слишком сладкие, они вызывали понос и, как следствие, еще большее обезвоживание. К середине третьего дня жажда стала нестерпимой и сводила людей с ума. Вокруг творилось безумие. Некоторые становились на колени, воздевая руки к небу, или бросались навзничь, уползая в тень зарослей от безжалостного солнца. Катались по песку, скуля как собаки. Нужно найти кого-нибудь, кто сможет объяснить, как он очутился в этой глуши. Почему эти люди одеты в точности, как и он, белые майки и черные штаны? Как они все попали сюда? Зачем он здесь?» Слышался редкий стук. Худой мужчина, с трудом поднимая над головой камень, бил им по корню соседнего дерева. Лицо вдруг освежил приятный ветерок, прилетевший с океана. Брахур закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Кажется, Ноктюрн Шопена, опус номер девять», — обожгла его мысль. «Да, это непрерывная последовательность восьмых. Это знакомое арпеджио. Но откуда оно звучит? И почему?» Он поискал в океане судно и ничего не заметил. Но его взгляд остановился на пугающей сцене. У кромки берега рвало согнувшуюся вдвое женщину. «Не нужно пить эту воду!» Еле слышно прошептал парень. Его чувства были будто заморожены. Шатаясь, он подошел к женщине. «Это опасно!» Повторил Брахур. Она повернула к нему голову. В ее широко раскрытых глазах застыло недоумение младенца. Губы дрожали мелкой дрожью. «Я дам вам воды», — сказал он. Она приоткрыла искажённый спазмом рот, но ничего не ответила. Он помог ей подняться и довел до дуба. «Отойдите!» — выдохнул он. «Дайте ей тоже попить!» Мужчина даже не оглянулся. Он жадно присосался к корню и стонал, как загнанный зверь. Брахур рванул его на себя и с яростью закричал. «Она еще не пила!» Мужчина злобно на него взглянул, но отступил. Брахур с отвращением заметил на его подбородке засохшую струйку рвоты. Женщина тяжело осела на землю и заплакала. «Подождите!» — сказал он, схватил камень и начал долбить им другой корень. Вскоре стала сочиться влага. «Пейте!» — Брахур запыхался и сел рядом. Пока женщина пила, он рассеянно обводил взглядом океан, пляж, страдающих людей. «Что это за проклятое место?» — продолжал думать он. «И откуда берется музыка?» Он посмотрел на пустой океан, откинув солба прядь волос. Постепенно его дыхание успокоилось. Брахур вслушивался в божественные мелодии, приносимые волнами, и напряженно думал. Что чувствует человек, когда умирает? Что видит он? Неужели сосны, буки и эти деревья? О, теперь отзвуки кольца небелунгов. Нет, стоп. Что за чушь? Я живой, вне всяких сомнений. Благодарю вас, сказала женщина. Он очнулся от размышлений и улыбнулся ей. «Надо сказать другим, что тут... в корне то есть... вода есть...» Бормотала она обессиленно. Брахур кивнул. «Меня зовут Мирия», — добавила женщина. Присев на корточки, она странно механически качала головой. У нее были густые черные волосы, которые свешивались ей на лицо. «Брахур», — представился он и вновь погрузился в мысли. Вдруг худой мужчина под соседним деревом захрипел и, схватившись за горло, начал биться в агонии. Брахур мучительно наблюдал за судорогами. Через минуту мужчина затих. Парень скользнул взглядом вверх и понял, что тот лежал под тисовым деревом. Этот бедолага напился сока из корня смертельно ядовитого дерева. Брахур прикрыл глаза. В груди заскреблась совесть, настаивая, что это он виноват в смерти мужчины, ведь он подал ему пример, как напиться древесного сока. «Перестань, это не твоя вина!» Женщина будто прочитала его мысли. Брахур ответил не сразу. «Надо бы помочь другим!» буркнул он. Нарастал дикий непрерывный стон, будто стонало слепящее синевой небо, стонал раскаленный песок или океан. Стон напоминал трескотню кузнечиков на лугу или стрёк цикад в ночном лесу. Стоны становились громче, резче, повсюду виделись перекошенные рты, из которых лились эти жуткие звуки. Вдруг по пляжу разнесся громкий, сухой голос. «Я дам вам воду!» — заскрипел он. «Разве я позволю вам умереть?» Среди лежавших людей, будто по живому кладбищу, шел человек. «Следуйте за мной!» – звал он. Люди следили за ним недоверчивыми взглядами. Брахур присмотрелся к нему. Это был худой, хилый старик с впалыми щеками и растрепанными волосами. «Я дам вам воду!» – снова и снова повторял старик. «Ты знал!» – заорал кто-то. К старику плелся юноша с перекошенным от гнева лицом. «Ты знал, сволочь!» – правой рукой он схватил старика за грудки. «Я сломаю тебе челюсть, ублюдок!» Он оглядел остальных, будто ожидая поддержки. Но до этого не было никому дела. Люди лежали, измученные смертоносной жарой. Им была нужна только вода. Пресная вода. «Не тронь его!» Зарычал крупный коренастый мужчина. Он выступил вперед, красный, обожженный солнцем. «Пусть ведет! Старик указал на заросли и улыбнулся, сверкнув желтоватыми зубами. Держался он горделиво и снисходительно, разговаривая с остальными, будто с неразумными детьми. Идемте за мной! К нему, стеная от изнеможения, подползла рыжая девушка. Пить! прохрипела она высушенным голосом. Люди с трудом вставали на ноги и, шатаясь, как от сильного опьянения, направились за стариком. Нужно пойти за ним, сказала Мирия. Брахур помог ей подняться. Звучали незнакомые, теперь уже электронные мелодии, странные пассажи, музыкальная акробатика. Подчиняясь их ритму, люди еле передвигали одеревеневшие ноги. Колючие ветки рвали им одежду и царапали кожу. Несчастные падали, но вставали и брели за стариком, устремив вперёд невидящий взгляд, продираясь сквозь ядовито-зелёные заросли. Брахур оглянулся. На пляже осталось лежать несколько десятков человек. Не исключено, что солнце уже убило их. Стон не утихал. Он тянулся вслед за ними. Монотонный, безнадежный, похожий на визг брошенных умирающих щенят. Что, если старик обманул их? Что, если он заведет их в непроходимую чещебу, откуда им уже никогда не выбраться? Но они верили ему и упрямо брили вперед. Брахур слышал, как двигался их караван. тяжелый и неровный топот ног, давящих сухие ветки и сосновые шишки, надорванное дыхание и сухое бормотание запёкшихся губ. И если кто-то падал, другие, будто слепые, натыкаясь на тело, тоже падали, с хрипом поднимались и шли дальше за стариком. Точно не живые люди, а армия зомби с программным кодом». Брахур остановился у колючего кустарника, вытирая кровь с колена, как вдруг сзади кто-то налетел на него, выругавшись сиплым голосом. Из зарослей с криком выпорхнула желтая птица и, громко хлопая крыльями, умчалась прочь. «Я укажу вам ручей!» — слышался впереди голос. «Всем хватит!» «А ведь они...» — думал Брахур. «Они даже не знают, куда идут. И зачем они здесь? И почему умирают?» Им пообещали воду, поэтому они плетутся за стариком, которого видят впервые в жизни. Рядом шла женщина, которую он спас, а впереди виднелись лиловые, опаленные жарой затылки. Люди плелись в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, не понимая, что происходит. Вот уже три дня они здесь. Как же бессмысленно это, и никакого, чёрт возьми, объяснения. Тонкая струйка ручья широко разливалась по песчаному бережку и ныряла под землю. Рядом лежала груда покрытых мухом глыб, поставленных одна на другую чьей-то исполинской рукой. Едва заслышав журчание воды, обезумевшие люди рванули к ручью. Они падали на колени, толкали друг друга локтями и жадно пили. Некоторые стояли прямо в воде. «Пейте, друзья мои!» — улыбался довольно старик. Утолив жажду, Брахур умыл лицо. В желудке, натянувшимся барабаном, плескалась вода. Парень облегчённо вздохнул и покосился на старика. «Кто этот странный спаситель?» Откуда он узнал расположение ручья? Люди медленно приходили в себя. Их взгляды еще оставались туманными, как после глубокого сна, но в них постепенно проглядывала осмысленность. «Где мы?» — раздался несмелый голос. Старик улыбнулся. Видимо, он ждал, когда все закончат пить. Несколько женщин поклонились ему в знак благодарности. Остальные обратили к нему просветлевшие лица и смотрели с радостью, долей страха и неуловимого безумия. «Это сад неистекаемых щедрот!» сказал громко старик. «Мой благословенный край!» Его слова навивали жуть. «О, Господи!» прошептала Мирия и перекрестилась. Брахур вздрогнул. Каждый нерв звенел в нем от напряжения, однако в его глазах блестело лишь спокойствие, смешанное с усталостью. Он огляделся. Люди восхищенно смотрели на старика. В зарослях переговаривались птицы. Со стороны океана глухо звучала симфония Шостаковича.